Глава 20 От услышанного Мария лишь еще сильнее впала в отчаяние. Три дня, возможно, неделя, может, и чуть больше, никаких гарантий. «Я должна позвонить отцу», — заявила она. «Но я не знаю, что ему и сказать. Признаться, что семён умирает, сказать, что у нас нет времени на поиск противоядия, он не сможет пережить эту потерю». «Не сдавайся», — схватив девушку за плечи, произнес я. «Минимум три дня, как сказал Абрамов. Даже три дня — это приличный срок. Мы что-нибудь придумаем». «Ты правда в это веришь? Что мы можем придумать?» — потеряв всякую надежду, спросила девушка, то и дело вытирая слезы. «Для начала я бы попробовал раздобыть информацию касательно крови глазоклюя». «Даже если из дюжины людей продает ее только один человек, то это не означает, что у кого-то еще в городе нет запаса, верно?» Девушка согласилась со мной, а в ее глазах снова появилась надежда. До самого утра мы отвечали на вопросы Абрамова, но выйти на след преступника нам не удалось. По словам Марии, семён не имел врагов, особенно среди элиты да и в целом не отличался ничем от обычного подростка, хоть и с замашками разбалованного отпрыска. — Вы же планировали участие в Фортис, верно? — поинтересовался мужчина. — Да, — подтвердила Мария. — Но вы сами понимаете, что это долгий путь. Чем два подростка, способные лишь исцелять, могли перейти дорогу участникам? Не факт, что нас допустят к Фортису. Абрамов согласился. Явных причин убирать Семёна прямо сейчас не было ни у кого. «Мы должны найти виновника и как можно скорее», — требовала Мария. «Вы хотите потратить драгоценное время на поиски того, кто уже давно испарился?» — уставился на девушку Абрамов. «Такие люди быстро заметают следы. Да и вряд ли это поможет вашему брату. Советую сфокусироваться на поиске противоятия и тратить время разумно. Абрамов принялся собирать раскиданные по полу колбы с различными ингредиентами, бережно складывая их назад в чемодан. «У вас ведь получилось в прошлом достать кровь глазоклюя?» «Как?» — прямо спросил я. Абрамов остановился. Он медленно повернулся в мою сторону, уставившись прожигающим насквозь взглядом. «Как ты смеешь?» Повысил голос мужчина, словно я задал запретный вопрос. «Не поймите меня неправильно», — попытался смягчить его гнев я. «Мы лишь хотим знать о всех возможных вариантах, ведь кровь можно добыть не только на рынке, верно?» «Кровь глазоклюя продает только один человек, и нет ни одного варианта добыть ее где-то еще», — дал исчерпывающий ответ мужчина. «А что сделали вы в прошлый раз?» — вспоминая рассказ Явлеевой, спросил я. «Как ты?» — прошипел Абрамов, догадавшись, кто рассказал нам о его прошлом. Мужчина явно не хотел рассказывать нам подробностей, но я и не собирался отступать. Я должен исправить свою ошибку. «Прошу вас, расскажите. Это может спасти жизнь Семена», — обратился еще раз к нему я. «Хочешь знать, что я сделал?» — оскалился внезапно Абрамов. Я умолял одного из аристократов, имеющего в запасе немного крови. Но даже не надейся, что найдется человек, который захочет бесплатно поделиться столь редким ингредиентом. Мне пришлось заключить унизительный контракт, о чем я до сих пор жалею. Все, я не желаю об этом больше разговаривать. Либо вы купите кровь у торговца, либо найдете того, кто имеет ее на руках. Больше вариантов нет. Абрамов попросил держать случившееся в секрете. Хоть шанс на спасение и невелик, но ведь кто знает. Вдруг убийца захочет завершить начатое, если узнает, что Семён все еще жив. Мария решила рассказать все отцу лично, а далее уже попытаться найти кровь в глаза Клюя через друзей семьи. «Спасибо за все», — искренне поблагодарила меня девушка. «Мы точно справимся». «Ну вот, с таким боевым настроем куда легче будет». Телефон девушки зазвонил. Мария неохотно взяла трубку. «Да, я помню. Мой брат приболел. Могу ли я выступить одна?» «Нет, я точно справлюсь. Не переживайте. Эй, правилами не запрещено выступать в одиночку». «Проблемы?» — после окончания разговора поинтересовался я. «Помнишь, я рассказывала тебе о Фортисе? Мы ведь должны зарекомендовать себя, поэтому согласились поучаствовать на разных мелких мероприятиях. Завтра как раз одно из них. Хочешь отправиться туда одна? Судя по всему, тебя отговаривали». «Это лучше, чем совсем не прийти. Вот так позор не явиться». Мария попыталась улыбнуться, скрывая свою обеспокоенность. «Правилами не запрещено участвовать в одиночку, хоть и будет немного сложнее, ведь обычно выступают парами. Мы ведь договорились с братом. Когда он поправится, то сильно огорчится, если я не поучаствую», с грустной улыбкой добавила девушка, пытаясь сохранять оптимизм. «Я могу отправиться с тобой», — предложил я. «Это ведь ненадолго?» Девушка удивилась от услышанного. Она убрала волосы за ухо и предупредила меня. «На пару часов. Но выступать нужно от имени моей семьи. Ты не думай, что обязан это делать. Я в порядке». «Да-да, понимаю. Я согласен выступать с тобой. Что требуется? Какие правила?» — перешел сразу к делу я. Мария предупредила, что потребуется использовать магию. О правилах она обещала рассказать завтра, незадолго до начала. А сейчас девушке следует как можно быстрее поговорить с отцом. «Идти хрен пойми куда и делать фиг пойми что. Моё любимое!» «Есть что обсудить. Ты свободна?» — отправил сообщение Ави. «Агас, соблюдаю постельный режим, как ты и советовал, док». «У меня тут чипсики есть. Будешь?» Спустя пять минут ответила девушка. «Настроение не то. Скоро зайду, поговорим», — коротко ответил девушке я. Я планировал обратиться за помощью к Ви. Кто знает, быть может, по крупицам удастся узнать хоть что-то полезное. Других идей у меня не было. Перед тем, как отправиться к девушке, я решил заглянуть к Дженку. Судя по его словам, у Карлика большой опыт работы с различными ингредиентами. Как и ожидалось, Дженк проводил время в своем кабинете, по традиции увлеченный кроссвордом. При виде меня он заметно обрадовался, словно старому приятелю, и помахал бутылкой. От выпивки, которую Карлик пытался всячески мне навязать, я отказался. «Даже выпить не хочешь? Уж точно не к добру это!» «Выкладывай, что хотел», — догадался Дженк. «Я не знаю, с чего начать. Что делают в таких случаях?» «Не знаешь, с чего начать? Начни сначала». «Ах, нахер это все. Скажу, как есть». «Мне нужна кровь в глаза Клюя. Вы знаете что-нибудь об этом?» «Прямо сказал я». Дженк громко рассмеялся, хлопая по столу рукой. «А я хочу трахнуть королеву, но вот беда». «Мы оба в пролёте!» — ещё сильнее засмеялся Карлик. «Я серьёзно. Мне нужно добыть кровь, и не ради забавы». Дженк покачал головой и потянулся к бутылке с алкоголем. «Точно не хочешь выпить?» — ещё раз спросил Карлик, а я вновь отказался. Он залпом выпил полбутылки, занюхал хлебом и продолжил разговор. «Муартимер уже лет как десять торгует кровью». «Ты знал, что она невероятно дорого стоит. Извини, малой, но она того, кто может себе позволить эту покупку, ты не похож. Почему кровь в глазоклюя считается редким ингредиентом? Я не могу сам отправиться куда-нибудь и добыть ее. Убить этого глазоклюя, скажем так», — уточнил я. «Не, малой, если бы. Глазоклюи почти вымерли. Это птица такая, небольшого размера» показал примерный размер рукой. Мортимер единственный, кто занимается их разведением. Сложное занятие. Ты на эту птицу, как она сдохнет. Сожрет что не то, так тоже помрет. Даже кровь у нее возьми, и она труп. У Мортимера пара штук осталось. Трясется все над ними день и ночь. Раз в полгода привозит немного крови на продажу. Информации о местонахождении Мортимера Дженк не обладал. Впрочем, как и все его окружение. Никаких ориентиров, никаких подсказок, ничего. «Кстати, малой, я же клинвичу сегодня заходил. Перчатка твоя готова, зайди забери, как будет время». После этого он сделал еще один глоток из бутылки. Как и следовало ожидать, от Дженка я не узнал ничего полезного. Только я лишний раз убедился, что найти торговца окажется невыполнимой задачей. Стоило мне подойти к двери Ви, как девушка моментально ее открыла, встретив меня в черном лифчике и стрингах. «Это еще что за приветствие?» — удивился я. «Да ладно тебе, мы же уже друзья!» — запустив меня внутрь, рассмеялась Ви. «Садись куда хочешь рассказывай». После этих слов девушка упала на кровать, а я так и не смог найти ни одно место в ее комнате, куда можно сесть. «Ну, постою». «Только не задавай лишних вопросов, хорошо?» — предупредил девушку я. Голова и так гудит. «Так у нас и не положено. Просто скажи, что тебе нужно, а я дам ответ». «Мне нужен один редкий ингредиент. кровь в глазоклюя. Достанешь?» Девушка молча принялась строчить сообщения на своем телефоне, и уже через пару секунд я услышал несколько уведомлений. «О, а ты в конкретной жопе!» — не удержалась от комментариев она. «Ага, спасибо. Уж я-то не заметил. Достать сможешь?» «Да ты с ума сошел! Нет, конечно! У меня тут в конфе все смеются уже!» — ответила девушка. «Настолько идиотский заказ!» «Ну все. Дженк ничего не сказал. Ви тоже бесполезно И куда же еще мне идти?» «А ведь я обещал». «Ты переоцениваешь мои силы», — продолжила девушка. «Я же говорила, я больше по слежкам, воровству и тому подобному». Внезапно меня осенило. «Я могу попросить Ви нарыть какую-нибудь информацию о том клубе», а пока она выполняет задание заняться поиском противоятия вдруг мы сможем найти преступника так или иначе попытаться можно ви вчера ночью я был в клубе кое что произошло скажем так ты сможешь достать записи камеры или узнать что то подробнее ответила девушка черт не рискую ли я выдавая подробности Вряд ли станет уже хуже. Мы его приятеля отравили. Я не знаю, кому он мог перейти дорогу, но яд очень редкий и опасный. Подозрение на бармена. Он смешал напиток, пока я пялился на Воронцова. Воронцов? Перебил Ави. Каким чудом ты попал в клуб «Эклипс»? Оказалось, что уже полгорода в курсе о Воронцове и его вчерашнем походе в клуб. «Неудивительно, ведь эта шишка привлекла столько внимания на выходе». «Что еще произошло подозрительного в тот вечер? В какую сторону нам рыть?» — уточнила Ви. Я напряг память. «Драка? Нет, Семен просто полез куда не надо, да и не успели бы они подмешать ему яд, ведь я был рядом после драки. Только если бармен со своими странными речами. А еще...» «Машина. За нами будто следила черная машина. honda если не ошибаюсь. Может, это, конечно, совпадение, но давай проверим все. И бармен. Он очень странно себя вел, и, скорее всего, именно он подмешал что-то». «Окей, машина и бармен. Необходимо добыть запись из камеры элитного клуба. Ты же понимаешь, что это будет дорого стоить?» — подмигнула девушка. «Ну, называй цену. Я был готов к такому повороту событий. Ви явно не согласилась бы бесплатно помочь». «Ты же тоже имеешь магическую силу, верно? Руками помахать сможешь?» «Того Громилу неплохо отделал». Намек я сразу понял, не дурак. «И кому ты прикажешь на этот раз набить морду?» — скрестив руки, спросил я. Виа оценивающе осмотрела меня и улыбнулась. «Есть одна работенка как раз для такого, как ты. Надежный заказчик и ничего криминального, прям как ты любишь». «Подробности», — ответил в стиле вия «Ага, еще чего. Без подробностей. Узнаешь все в день выполнения заказа. Я позвоню тебе». Девушка посмотрела на мое недовольное лицо и добавила. что «У тебя вряд ли есть выбор, да?» «Вот сучка!» Пришлось согласиться на предложение Ви, ведь, как она верно подметила, выбора особо и не было. Такова плата за мою ошибку. Если я смогу спасти жизнь Семена унизительной работой на Ви, то я бы сказал, цена не так высока. «Предупреждаю, если ты откажешься от работы или в закат уйдешь после моей помощи, Девушка не успела договорить, как я перебил ее. «Не нужно мне угрожать, Ви. Мои обещания не пустые слова. Помоги мне узнать хоть что-то полезное о том вечере и, поверь, за мной не заржавеет». Да уж, что-то я знатно булки расслабил в этом мире. А теперь попал в такую задницу, из которой, кажется, и не вылезти. «Жизнь — дерьмо, но мы с лопатой». По пути в общагу я решил заскочить в лавку Линвича. Завтра меня ждет какой-то поединок с Марией, и оружие, думаю, нужно соответствующее. Не могу же я ее снова подвести Черт, надо было хоть что-то узнать об этом. Уже в лавке меня ждал приятный сюрприз. «Я спрашиваю тебя, когда будет готово?» повысил голос на карлика Сергей. Снова этот придурок. Когда думаешь, что все и так хреново, то судьба подкидывает что-то еще. «Я же предупреждал вас, что нужно подождать около недели», — оправдывался Линвич. «Ты всем говоришь, что неделя, но часто заканчиваешь намного раньше», — продолжал орать Сергей. «Все зависит от материалов. Неделя — это максимальный срок. Я не хочу давать ложных надежд своим клиентам», — ответил Линвич когда у тебя есть два дня, я снова вернусь», — фыркнул Сергей. «К тому времени тебе лучше закончить». Он направился к выходу, но увидел меня. Да, пройти мимо он точно бы не смог. «Ты что забыл здесь, мудак?» — обратился ко мне Сергей. Я подошел к Линвичу и спросил о своем заказе, полностью игнорируя придурка. Но стоило ему услышать о готовности моей перчатки, как он не удержался и вмешался в диалог. «Зачем задроту оружие? А деньги-то откуда взял? И так на клуб еле накопил». Линвич сразу просек фишку. Он тоже включил полный игнор и достал коробку с моей перчаткой из-под прилавка. «Держите, молодой человек. Электрическая, как мы и обговаривали». «Эта перчатка прослужит вам явно дольше, чем предыдущая. А если вдруг она и не сможет вынести ваш уровень силы, то я бесплатно заменю ее. Всякое бывает», — пододвинув ко мне коробку, предупредил Карлик. Я открыл деревянную коробку с печатью Линвича и увидел свое новое оружие. Черная перчатка из особой ткани. «Вырезы для пальцев, небольшие вставки из меди и благородная печать магазина. Как же я хочу увидеть ее в деле!» Сергей подошел еще ближе и тоже взглянул на перчатку. Я знаю, откуда ты взял деньги. Пользуешься дружбой с семёном Высасываешь из него деньги? Ну да, как иначе?» «Не смей произносить его имя своим поганым ртом», — отмахнулся от него я. «Что? Правда глаза режет?» «Я так и знал», — ухмыльнулся он. Я замахнулся кулаком, желая дать ему по морде, но в самый последний момент остановился. «Нет. Я перечеркнул все старания этим глупым поступком. Этот червяк того не стоит и лишь проблем добавит». Приберегу силы для более важных дел. На лице Сергея застыл страх, который сразу же сменился удивлением. Он схватил меня за руку и выкрикнул. «Откуда? Этот узор и стиль!» «Я понял! Это дух-помощник, но ну откуда?» Я выхватил руку из его хватки, забрал перчатку и, поблагодарив Линвича, направился к выходу. «Моя семья собиралась подарить мне духа, но от чёов воронцов успел выкупить кровь глазаклюя быстрее нас и что я вижу у тебя появляется дух ты у воронцова теперь на подсосе воронцов купил кровь в глаза клюя я вышел из лавки и направился в школу есть над чем подумать у ворот школы я столкнулся с абрамовым Как всегда, мрачный мужчина остановился возле меня и выждав небольшую паузу, сказал: Мне вот что интересно, Соколов. У меня пропадает кровь в глазах клюя впервые за сколько лет, а у тебя странным образом появляется это кольцо. Невероятное совпадение, тебе так не кажется? ухмыльнулся мужчина.